Глава 25 Концерт завершился оглушительным финалом, и музыкальные деревья остались стоять молча в свете осенней луны. Внизу в речной долине перекликались совы, и слабый ветерок прошелестел листьями. Джейсон пошевелился в кресле, оглянувшись через плечо на огромную, установленную на крыше антенну, и снова успокоился в прежней позе. Марта поднялась. Я пойду внутрь, сказала она. Ты идешь, Джейсон? Пожалуй, я немного еще побуду. Осенью такие ночи выдаются нечасто, жалко упускать. Ты, случайно, не знаешь, где Джон? Он сегодня не вышел. Джон тяготится ожиданием, — ответила Марта. В самое ближайшее время он опять отправится к звездам. Я полагаю, он обнаружил, что здесь он больше не дома. Его не было слишком долго. Джон везде не дома, — проворчал Джейсон. У него нет дома. Ему дом не нужен. Он просто желает скитаться. Он, как и все остальные. Никого из них, ни единого не беспокоит, что происходит с землей. Они все очень сочувствуют, все, с кем я говорила. И если бы они что-то могли сделать, — сказали они, — знаю, что ничего не могут. Наверное. Не принимай это так близко к сердцу, Джейсон. Может, ты тревожишься о том, чего никогда и не произойдет. Я не о нас беспокоюсь, — сказал он, — а о народе красного облака и о роботах. Да, даже о роботах, которые вроде бы нашли себе новый путь. Они должны иметь свой шанс. Им не должны помешать. Но они отказались помочь. Они установили радио и луч. Но никакой реальной помощи. Никакой реальной помощи, согласился он. Я не могу их понять. Никогда не мог. Наши собственные роботы? Наши собственные роботы другие. Они часть нас. Они делают то, для чего были созданы. Они не изменились, в отличие от других. Языке, например. Им пришлось измениться, сказала Марта. У них не было выбора. Они не могли сесть, сложив руки, и ждать. «Думаю, ты права», — ответил Джейсон. «Я иду домой. Не сиди слишком долго. Скоро станет холодно». «Где вечерняя звезда? Она тоже не вышла. Нас сегодня только двое». «Вечерняя звезда беспокоится об этом странном парне. Не понимаю, что она в нем нашла». «Она не знает, что с ним произошло. Куда он мог подеваться?» «Если б знала, то не беспокоилась бы. По-моему, она думает, что он сбежал от нее». «Ты и говорила с ней?» Не о нем. Он был странный, сказал Джейсон. Ну, я иду домой. Ты скоро придешь. Он сидел и слушал, как она прошла через двор, как захлопнулась за ней дверь. Непонятное что-то с этим парнем, подумал он. Непонятно, почему он исчез. И инопланетянин в лощине тоже исчез. Джейсон ходил его повидать и снова с ним поговорить, но сколько не искал, не нашел никаких следов. Может быть, он устал ждать и ушел? А нет ли какой-то связи между исчезновением его и Дэвида Ханта? Это казалось невозможным. Дэвид не знал о существе в лощине. Парень рассказывал об этом в своем темном ходуне, и совершенно очевидно, что он его боится. И хотя он этого не говорил, возможно, что он пересек материк, чтобы убежать от ходуна, сбить его со следа. Он может все еще убегать, от того, чего по всей вероятности вовсе не существует. Но это неудивительно, сказал себе Джейсон. Не он первый бежит от несуществующей вещи. Может ли быть, что его собственный страх основывается на несуществующей посылке? Может ли быть, чтобы разведывательный корабль, несущий к земле представителей людей, не являл собой для нее настоящей опасности? А даже если он несет в себе семена перемен, ждущих землю, то кто такой Джейсон, чтобы утверждать, что это опасность? «Ну нет», — подумал он, — «это не может быть ничем иным». «Конечно». Любые перемены не угроза тем, кто отправился к звездам, поскольку они порвали свои связи с Землей. Больше они не заботятся, и что бы с ней не произошло, оно их никак не затронет. Осознание этого его потрясло, признался себе Джейсон. Ибо все эти годы он лелеял мысль, что является для других якорем на Земле, что его дом дом для всех, земная база человечества. Видимо, это был самообман, который он бережно поддерживал ради сохранения чувства собственной значимости. Что касается людей этого дома, то если Земля вновь будет колонизирована, из всех них могут пострадать лишь он до марта. И как бы он ни восставал против нового заселения планеты, для них двоих оно не будет значить так уж много. Они смогут держать людей на расстоянии. Те, конечно, не станут торгаться на территорию этого дома и окружающих его нескольких акров, если достаточно явственно дать им понять, что их присутствие нежелательно. От одной только мысли, что они здесь, на Земле, Злые слова слетят у него с языка, но это эгоизм, явное высокомерие и эгоизм. О ком действительно надо думать, сказал он себе, так это о индейцах, потомках тех древних аборигенов, которые когда-то называли этот материк своим домом, а наряду с ними и о роботах. Ни те, ни другие не просили той культуры и цивилизации, которые были им навязаны. Роботы даже не просили, чтобы им дали жизнь. В прошлом в отношении тех и других было совершено уже достаточно несправедливости. Нельзя, чтобы теперь они стали новой жертвой. Они должны иметь свой шанс. А если придут люди, никакого шанса у них не будет. Что это за смертельная болезнь, которую несет его собственная раса? Смертельная не для нее самой, а для всех остальных, кто с ней соприкасается. Хотя в конечном итоге, возможно, даже для нее. «Все это начало», — сказал себе Джейсон, «когда первый человек скопал землю и посадил в нее зернышко» и должен был, следовательно, охранять от других ту землю, в которую бросал зерна. Это началось с появлением собственности, на землю, на природные ресурсы, на рабочую силу. И, возможно, проистекало также из понятия защиты, из строительства заборов, ограждающих человека и его собственность от превратности судьбы, из оберегания своего материального и общественного положения и стремления его улучшить, а улучшив, немедленно обезопасить, укрепить его так, чтобы никто уже не смог отнять. Размышляя об этом, Джейсон не сомневался, что идея безопасности выросла в первую очередь из идеи собственности. Обе они шли от одного корня, были сущности одними и тем же. Владейший собственностью был в безопасности. Индейцы не имели собственности ни единого фута земли, отвергли бы подобную собственность с презрением, ибо она означала бы, что они привязаны к тому, чем владеют. А роботы, подумал он, если у них какая-нибудь незамеченная им идея собственности? Джейсон сильно в этом сомневался. Их общество должно быть еще более коммунистическим, чем у народа Красного Облака. Один лишь его народ придерживался собственности, и это и было его болезнью. Однако именно из этой болезни, именно на ее фундаменте, с течением веков была построена чрезвычайно сложная общественная структура. Эта общественная струна, однажды уже уничтоженная, теперь должна быть вновь на земле восстановлена, и что он тут может поделать? Что он, Джейсон Уитни, может сделать, чтобы предотвратить ее восстановление? Ответа на последний вопрос он найти не мог. Роботы были для него загадкой. Стэнли говорил, что он и его товарищи глубоко озабочены, однако когда проект постановил не оказывать помощи, они безоговорочно приняли это решение. Впрочем, они оказали весьма существенную помощь в другом. Доставили и смонтировали оборудование для приводного луча, радио и батареи, на которых все работало. Без этого было бы невозможно связаться с людьми, когда те прибудут. Без приводного луча не могут прилететь и улететь, даже не зная, что на планете есть люди. Они приземлятся, возможно, а в нескольких местах приведут наблюдения и затем вернутся с сообщением, что Земля необитаема. А очень важно, сказал себе Джейсон, чрезвычайно важно, чтобы он имел возможность с ними поговорить. Чего он сможет этим добиться, он не знал но по крайней мере должен иметь возможность поговорить с людьми, которые в своем корабле уже приближаются, видимо, к Земле. Обнаружив в космосе приводной луч, они поймут, что здесь кто-то есть и смогут его найти. Джейсон, сгорбившись, сидел в своем кресле. Он чувствовал себя одиноким и покинутым. Ему снова пришла в голову мысль, не ошибается ли он, и он ее отогнал. Возможно, ошибается насчет себя самого, даже насчет роботов, но, несомненно, что он прав насчет красного облака и его народа, а может быть также и насчет себя и роботов. Он сознательно попытался выбросить все эти мысли с головы. Возможно, если сейчас удастся некоторое время ни о чем не думать, он сможет думать яснее, когда придет срок. Он уселся, насколько мог удобнее, желая отвлечься и расслабиться. Он видел, как лунный свет блестит на крышах монастырских зданий, как освещенные луной музыкальные деревья стоят подобно стройным белым призракам. Последние несколько вечеров деревья играли гораздо лучше, подумал он. также или даже еще замечательнее, чем когда-то очень давно. Это улучшение проявилось, вспомнил он, в середине концерта вечером того дня, когда его брат Джон вернулся со звезд. Он тогда это заметил и удивился, но было слишком много дел, слишком много забот и тревог, чтобы размышлять об этом долго. Вечером того дня, когда вернулся Джон, подумал он, Однако его возвращение не могло иметь к этому ровно никакого отношения. То, что Джон вернулся, никак не могло повлиять на музыкальные деревья. Джейсон услышал за спиной шаги и обернулся. К нему спешил Тэтчер. «Мистер Джейсон, сэр», — проговорил робот, — «там кто-то нас вызывает по радио. Я сказал ему, чтобы он подождал, и что я вас позову». Джейсон поднялся. Он почувствовал внезапную слабость в коленях, ощутил, как что-то опустилось в животе. «Вот оно», — подумал он. Вот оно, наконец. Он к этому не готов. И никогда, осознал Джейсон, не был готов. «Спасибо, Тэтчер», — сказал он. «Я бы хотел, чтобы ты для меня кое-что сделал». «Все, что угодно, сэр». Тэтчер был взволнован. Джейсон посмотрел на него с удивлением. Никогда бы не подумал, что увидит взволнованного Тэтчера. «Пошли, пожалуйста, одного из роботов в лагерь Красного Облака. Скажи ему, что случилось. Скажи ему, что он мне нужен. Попроси его прийти». «Сейчас», — сказал Тэтчер. Я сам туда схожу. Замечательно. Я надеялся, что ты это сделаешь. Грация тебя знает, но может возмутиться, если его поднимет с постели какой-нибудь другой робот. Тэтчер повернулся, чтобы уйти. Минутку. Остановил его Джейсон. Кое-что еще. Попроси Красное облако послать кого-нибудь за Стэнли. Ему тоже нужно быть здесь. И языки тоже. Один из роботов может поднять языки.